Эгон Эрвен Киш написал балладу о форте Саттера, поэтический очерк, строки-повторы которого все время упоминают о дожде, который лил в тот день, когда высокий мормон верхом на коне, как безумный, примчался к глиняному дому блокгауза Саттерфорта. Вода стекала с огромной шляпой маршалла. Лил дождь. От Коломы до Новой Гильвеции. Он был похож на помешанного, этот мурмон из Нью-Джерси. Весь мокрый от дождя, с волосами, слипшимися на лбу, он показывал Зутеру зерна желтого золота. Мурмон нашел их в канаве, которую готовили для спуска пруда. Это был первый человек, которого трясла золотая лихорадка Калифорния. Говорят, что открытие свое маршал сделал 24 января 1848 года. Есть свидетельство, что Зутер отобрал у маршала золото, чтобы потом сделать из него перстень с изображением феникса, который он носил вплоть до дня своей бездомной смерти. Пишут также, что Зутер послал мормонское золото в Вашингтон для исследования феникса. и сообщил о находке правительству Соединенных Штатов. Блэс Сандрар говорит, что маршал той же дождливой ночью помчался обратно в горы Коломы, а утром туда прискакал Зутер с солдатами и ковбоями и лично осмотрел место находки. Он упросил рабочих Коломы хранить тайну и вернулся домой. Но через несколько дней... В Коломо приехал какой-то белый с мальчиком-индейцем. Этот белый увидел, как дети рабочего Виммера играли кусочками золота и взял золото у ребят. Вернувшись в Новую гельвецию, он пошел к знаменитому кабачку Слиту, Слитеру, и потребовал у него водки в обмен на золото. Той же ночью будущий король золотых шинков украл у Зутера коней, и помчался в Колому, чтобы трясущимися руками шарить вот в одной канаве. Вслед за кабачиком в Колому ринулись зутровские рабочие. Всесильный владелец Новой гельвеции лишь недавно выпустивший монету со своим именем, человек, купивший русскую крепость из олив Румянцева, остался в Новой гельвеции почти один. С ним был лишь механик, да восемь коллег, которые не могли со своими костылями и деревяшками бежать в золотые горы. Рабочие кожевенного завода, индейцы, канаки и мормоны со всеми своими женами, китобои ирландцы и зеленая гвардия все бежали в Колому. На Нивах осыпалось зерно, ревели быки, которых некому было кормить. Свидетели рассказывают, что старатели хватали лошадей из стад Зутера, кололи быков на мясо, выламывали мельничные жернова, разбивали строение. Уже через три недели после дождливого дня 24 января несколько бывших рабочих Зутера скакали к заливу Сан-Франциско с седельными сумками, набитыми доверху золотом. Во вторник 15 марта 1848 года газета Калифорния напечатала маленькую заметку об открытии золота в Коломе. Как тут было держать запрет на имущество Новой Гельвеции, наложенный в обеспечение долга за Форт-Росс. Деревянные бараки вырастали вокруг Коломы. Рядом с будущим городом был основан Пизорвиль. Город повешенных, где на желтых соснах качались тела казненных судом Линча. В глубине бухты Сан-Франциско, неподалеку от старой Президии, где жила прекрасная Концепсия, шумел новый город. Вскоре он получил и свой герб, изображение Феникса. И нет уже и новой гельвеции Вокруг нее строят дома, бараки, лавки, Город получил название Сакраменто в честь быстрой реки. Один из новых граждан Сакраменто, кабачек Слиц-Литтер, конократ и старатель, владел душами искателей золота. Он подавал стакан виски за щепотку золота. Чашка кофе стоила четыре щепотки. В кабаке Питера-Слиттера стоял высокий стул. На нем сидел особый человек с двумя револьверами, наблюдая за тем, честно ли ведется игра в фараон, покер, Монте-21, в рулетку и Ланскнехт. Если кто-нибудь начинал мошенничать, два индейца хватали его, и после этого им оставалось лишь вынести труп и похоронить его на кладбище форта Саттера. Так пишет Эгон Эрвин Киш, повторяя свой колдовской припев о январском дожде. Шел дождь, свинцовый дождь, ибо золото горячило кровь Рудокопов. Водка Питера-Цлитера стучала им в головы, пистолеты разряжались сами собой. Тирвейт Брукс, английский врач, написавший очерки о Калифорнии 1848 года, в последних числах апреля приехал в Сан-Франциско. Там уже строили дома и лавки. Строители узнали о золоте. 46 построек сразу опустели. 18 домов были заперты на замок. Плотники и каменщики бежали в Колому по извилистой горной дороге. Спустя несколько дней там появились солдаты из Монтерея. Они с сосредоточенным видом склонялись над своими колыбелями, деревянными приборами для промывки золота. В этих колыбелях родилось богатство Калифорнии, но колыбель из сосновых досок была гробом для Зутера и его новой гервеции. Тирвейт Брукс посетил Зутера. Он еще держался в своей крепости. Его не покидал лишь верный кузнец Жан-Марше. Бродяги, говорящие на всех языках, Шатались по сакраменту, спали в земляном рву, окружавшем крепость Зутера, разбивали свои палатки в абрикосовых садах. Двадцать четыре пушки Новой Гильвеции стояли без призора на крепостном валу. В июне у Зутера еще можно было нанять лошадей. Брукс видел мормонские рудники, где бритые молодцы вместе со своими женами и слугами качали золотые колыбели. Около Коломы видели героя 1848 года, плотника маршала Золотоносная пыль покрывала его замшевые сапоги. Он держался барином и развлекался охотой, в то время как 50 индейцев, нанятых заводку промывали для него золото в своих корзинках, сплетенных из древесных корней. Сто индейцев добывали золото для Иоганна Августа Зутера. Где-то видели генерального прокурора, короля Гавайского. Высокий сановник, засучив штаны с необыкновенным рвением, по колени в воде добывал золотоносную породу. Первый американский губернатор из Монтерея, коммодор Ричард Массон, с приближенными выехал для осмотра россыпей. Сан-Франциско он нашел покинутым. Полотняные шатры были раскинуты на расстоянии пяти миль вокруг Новой Гильвеции. Золото промывали в кастрюлях, в кружках. Рядом с гавайским прокурором трудились сотрудники Калифорнийской газеты, креол из залива Румянцева, матрос, испанский кавальеро, беглый драгун из отрядов Фримонта. Быки с глазами налитыми кровью дохли на холме форта Росса. Брошенные кони носились по долине Славянки. Йоганн Зутер еще сумел продержаться до 1849 года в Новой Гильвеции. Потом ему стало невмоготу. К дощатой колыбели все шли шли новые волхвы поклониться рождению золотого чуда. В Новой Гильвеции мертвецов уже не хоронили, волки растаскивали бренные тела. Гавайские ромы и виски рекой лились в притоне Питера Слита-Слитера. Город Монтерей опустел. Доктор Тирвейд Брукс успел образовать компанию Брукса и намыть 27 фунтов золота, которое он сдал на хранение Зутеру. Вот как давалась добыча старателям. Очевидец писал в журнале «Полинезиец» в ганалулу что когда он ехал по золотой стране, то на привале можно было намыть кружкой четыре зерна золота, пока закипала вода в чайнике на костре. Старатели зарабатывали по 200 и более долларов в день. Сколько золота они оставили у Питера Слитера? Он, а не Зутер был тогда владыкой Сакраменто. Китобои бросали золота. Корабли у золотых ворот, толпы скитальцев шли с востока, гибли в снегах Сьерны-Вады. Разбойники вроде Андреаса Армжо охотились за зазевавшимися старателями. Появились особые повозки для доставки золота. Десять тысяч переселенцев двинулись на запад из Нью-Йорка и Бостона. 65 компаний было учреждено в Нью-Йорке. 11 декабря 1848 года у побережья Калифорнии появилось 100 кораблей. Именно тогда капитан Иоганн Зутер стал почитывать апокалипсис. Между известиями, волнующими мир, есть одно, которое необходимо должно было привлечь особенно мое внимание. Дело идет о стране, бывший некогда поприщем и целью моей самой напряженной деятельности. Я говорю о том, что свершается ныне в Калифорнии, — так писал пущену из Читы неутомимый Завалишин. Он был упрям, этот читинский адмирал, как звали его в Сибири. В своем доме в Чите Завалишин ухитрился устроиться, как в Сан-Франциско или в Монтерее. В комнатах В катках росли лимонные деревья и кипарисы, и цвели розы. Здесь он составлял записки о Тихом океане, о поисках устья Амура, изучал рудный промысел. Так из глубины сибирских руд раздался голос Завалишина. Золотой ветер Калифорнии, долетев до Читы, пробудил в морском страннике старые воспоминания. В 1849 году русские журналы писали о Калифорнии. Быстро были переведены записки Тирвейта Брукса, печатались очерки Маркова, русские на Восточном океане. В них были описаны Калифорния и Росс. Вы думаете, что Новоархангельск так и простил Зутеру долг за форт Росс? Несмотря на войну, и золотую горячку, российско-американская компания не теряла надежды получить пиастеры с Зутера. Ему настойчиво напоминали о долге. Ездили к нему в Калифорнию. В золотые 1848 и 1849 годы российско-американская компания торговала с Сан-Франциско, Монтереем и новыми поселениями. В 1849 году Иоганн Зутер, удалился из Новой гельвеции в свою усадьбу-эрмитаж. Ему сопутствовали только кузнец Жан-Марше и падре Габриэль. Отец Габриэль с большим трудом уговорил сотню канаков покинуть форт, где они пропивали у Слитера добытое золото, и увел их в Эрмитаж. Там хотел укрепиться Зутер. Он строил фермы для своих сыновей, либо семья швейцарского капитана уже выехала к нему из Базеля. На набережных Сан-Франциско наблюдалась непрерывная высадка американцев с юга, камчадалов, крестьян из Сибири, партии негров, русских и желтолицах занимали по очереди Форт-Зутер, пишет Блесс Сандрар. Кто не читал об этих людях сорок девятого года, головорезах в рубахах из красной фланели, десперадо, отчаянных молодцах в штанах из цветного бархата, а базартных игроках в высоких цилиндрах. Здесь, возможно, в кабаке Питера Слитера, подвязалась Лола Монтец, возлюбленная слабоумного короля Людвига Баварского, изгнанная из Германии. За свои пляски она получала здесь золотом. Зутровские мормоны сыпали золото в свои неуклюжие телеги и ехали к большому соленому озеру, где ставили палатки, чтобы потом возвести там огромные храмы и выстелить мрамором улицы нового города. Временные поселки, как, например, Копи Дикого Янки, города портвейный Вулкан, сотни приискательских станов быстро возникали на Золотой земле. В 1849 году Николай I приказал объявить российско-американской компании, что полезно было бы он и заняться, по примеру других частных лиц, добыванием золота в Калифорнии. Но компания окончательно заканчивала свои дела в Сан-Франциско. Стоит вспомнить, что у нее в Калифорнии были свои дома. Один из них, в котором, очевидно, жил Родчев в то время, когда он был комиссионером компании, стоял в старом Сан-Франциско. Этот дом был продан вместе с землею. Тогда же Зутер, кривясь, выложил на стол семь тысяч пиастров, в счет долга зарос. В золотой неразберихе начала 50-х годов окончательно запутались расчеты с Зутером. Есть архивные сведения, что он вносил еще какую-то сумму в счет долга агенту российско-американской компании в Сан-Франциско, но агент этот скрылся вместе с деньгами. Кровавый отблеск светится на широком зутеровском персне с изображением Феникса. Пламя шумит, поглощая стены, кровли, изгороди сада, где лишь вчера цвели багровые гвоздики и гелиотропы. Генерал иоган Август Зутер видел гибель своей усадьбы. Двенадцать тысяч человек. Несметная толпа пришла из Золотых долин и ворвалась в последнее убежище швейцарца. Толпа кричит. Звуки взрывов сотрясают воздух. Вверх летят обломки дерева, куски камня и железа. На деревьях висят тела канаков из Зутеровской гвардии В одном из белых удавленников можно узнать верного Жана Марше. Вот чем ответили отчаянные Деспирадо на домогательство Зутера. Не так давно он начал свое удивительное судебное дело. Вот здесь он сидел у окна, смотрел на розы и магнолии и писал, писал, писал. Он заставил сына своего... Эмилия изучать право в университете, чтобы с помощью знания законов возвратить утраченное. «Множество новых поселенцев поселились на моих плантациях и предъявляют на них права, тогда как я возделал весь край и скупил у уезжавших русских лучшие фермы», — писал Иоганн Август Зутер. Что он требовал? Он хотел, чтобы было признано его право на земли, занятые городами Сакраменто, Сан-Франциско и теперь уже несуществующими городами Реовиста, Ферфельд и другими. Он оценил эти земли в 200 миллионов долларов и хотел судиться с 18 тысячами юридических лиц, которые жили в его долинах. Он предъявлял им счет. Пусть они платят еще 25 миллионов за право на возведение в его стране мостов и мельниц, устройства каналов и шлюзов. И вот чем ответила толпа на требования Зутера. Он потерял сыновей. А Артур был убит при защите хутора Грецнах. Эмиль покончил с собой. Чуть позже Виктор погиб на корабле «Золотые ворота». С этих дней начинается скитальческая жизнь глухого, посидевшего генерала Зутера, как почему-то стали называть капитана швейцарской гвардии. Он уподобился городскому сумасшедшему Сан-Франциско, знаменитому Нортону I, императору Соединенных Штатов, протектору Мексики и Сандвичевых островов. Но Нортона I все же слушали... когда он подписывал указы о постройке моста через зарив Сан-Франциско, а генерала Зутера, когда он околачивал мраморные пороги Конгресса, никто слушать не хотел. В Сан-Франциско и Вашингтоне часто видели длинноволосого старика. Его карманы распухали от прошений, списков ответчиков, записей его речей на будущем суде. Он не расставался с Библией, ибо апокалипсис, его страшные знамения, стали второй жизнью генерала Зутера. Года за два до своей смерти Зутер увидел на улице санитаров, которые влекли в убежище для безумных высокого сильного старика. Это был мормон Маршал. Калифорнийцы поставили ему потом памятник на том месте, где дюжий плотник нашел первые золотые зерна Калифорнии. Генерал Зутер умер в три часа по полудни 17 июня 1880 года на улице возле лестницы Капитолия в Вашингтоне, недалеко от статуи истории и гения Америки. Умер он в один год с Нортоном I. Именно тогда же Лютер Бербанк начал свои опыты с растениями в селениях Санта-Роза и Севастополь, что на реке Русской, бывшей Славянке. Между Сан-Франциско и Севастополем, на дороге в Санта-Роза, в наше время можно увидеть указатель, стрела которого имеет надпись «Форт Рос». Она обращена на запад. Один из русских в 1929 году побывал там, где некогда стоял Форт Рос. Он пишет. Добрался до Русской реки, вниз по течению до Великого океана. Отсюда по берегу на север, через бездорожье, крутые горы, опасные спуски и повороты, прогнившие мостики над пропастями, глубокие рвы. 12 миль от реки, и черными крыльями, точно вороньями, распахнувшимися по малиновому закату, Над пенищимися волнами на крутой скале вырисовывался крест. Помимо хорошо сохранившейся церковки, пара развалившихся избушек, обгрызанные бревна когда-то высокого чистокола с полукруглыми башенками. Не души, тихо. Лишь вдалеке маяками несколько светящихся окон, да шум прибоя. Двери церковки на висячем замке. Прибитая дощечка говорит о приобретении форта от фермера в 1927 году историческим обществом. Вот и все об истории форта Росс. Сколько старых видений встает перед глазами. Иван Кусков поднимает русский флаг на морском утесе. Байдара Зверолов качается на синих волнах залива Сан-Франциско. Завалишан в своей треуголке стоит на башне Россы. Капитан Зутер принимает во владение крепость у океана. И, наконец, Бербанк высаживает свои синие розы на берегу Славянки. И если раскрыть книги Джека Лондона, на их страницах можно найти название «Русской реки», залива Бодега, ибо Лондон жил одно время в лунной долине у трех холмов среди пихт и красных сосен между реками Сакраменто и Славянка.